Четвертое. Из воспоминаний Гинса. По всей Сибири разлились, как сплошное море, крестьянские восстания. Чем больше было усмирений, тем шире они разливались по стране. Они подходили к самому Омску из Славногородского и Тарского уездов, с юго-востока и северо-запада, прерывая линию сообщения Семипалатинск-Барнаул, захватили большую часть Алтая, большие пространства Енисейской губернии. Даже местным усмирителям становилось наконец понятно, что карательными экспедициями этих восстаний не потушить, что нужно подойти к деревне иначе. Зародилась мысль о мирных переговорах с повстанцами, так как многие присоединялись к движению, совершенно не отдавая себе отчета, против кого они борются. Приходили сведения о жестоких расправах в городах с представителями местной социалистической интеллигенции. Делавшие это помпадуры не понимали, что интеллигенция — мозг страны, что она выражает настроение широких кругов населения и заражает их своими настроениями, что всякая излишняя, тем более произвольная жестокость вредна не только потому, что убивает бессмысла, но и потому, что создает тысячи новых врагов. Трудно было проверить все, что приходило с мест. Красильников, один из участников переворота 18 ноября, повесил на площади городского голову города Канска, и, как рассказывают, когда ему сообщили о жалобе на него верховному правителю, то он пьяным заплетающимся языком ответил «Я его посадил, я его и смещу». Красильникова послали на фронт. Он повиновался. Он был всегда послушен власти, никогда не проявлял атаманской склонности ни захватывать власть, ни наживаться. Один из близких Красильникова людей, честный молодой офицер Ша, отрицал справедливость обвинений, воздвигавшихся против Красильникова, а прокуратура молчала. Несомненно, Красильников был хорошим офицером, но отвратительным невежественным администратором. Дыма без огня не бывает. Красильников успел, вероятно, натворить много зла. Страшные сибирские расстояния и разобщенность власти с обществом затрудняли правильную информацию. Отсутствие представительного органа, в котором могли бы представляться запросы и вопросы, более чем когда-либо давало себя чувствовать. Но что же происходило на фронте? Бои проходили с небывалым ожесточением. Обе стороны дрались со страшным упорством. Наше командование бросило на фронт все резервы. Пошли крестоносцы, морской батальон, состоявший из квалифицированных техников, часть конвоя верховного правителя. Смерть безжалостно косила ряды бойцов. Погода установилась отвратительная. Обмундирование, которое было выслано на фронт, каталась по рельсам, так как непрерывное отступление не давало возможности развернуться. Солдаты мерзли в окопах. Беспрерывные мобилизации дали несколько десятков тысяч новых солдат, но этим солдатам нельзя было доверять. Не было гарантий, что они не перейдут к красным не потому, что они сочувствовали им, а потому что больше верили в их силу, чем в силу адмирала. кто наступал Тот вел за собой солдат. Ряды первой армии так поредели, что когда красные повели наступление на армию генерала Пепеляева, ему некого было выслать. Он бросился в бой сам, вместе со штабом, и отбросил противника. Генерал Дитерикс объехал всех командующих армиями Сахарова, Лохвицкого и Пепеляева. По соглашению с ними он решил отступать, не останавливаясь перед сдачей Омска. Омск начал разгружаться. Дитрихс наметил новую линию фронта и начал отводить армии. Первой уходила сибирская армия, как наиболее поредевшая. К Омскому вокзалу потянулись длинной вереницей вазы.